Гамлет, готовьтесь, Лаэрт, бьюсь, бьются, Гамлет, удар, Лаэрт, отбито, Гамлет, судьи, Озрик, удар, удар всерьез, Лаэрт, возобновим, король, стой, выпьем, за твое здоровье, Гамлет, жемчужина твоя, вот твой бокал, Трубы и пушечные выстрелы за сценой. «Гамлет, не время пить. начнем -ть? Защищайтесь!» «Опять удар. Не правда ли?» «Лаэрт, удар. Не отрицаю.» «Король, сын наш побеждает?» «Королева, дай, Гамлет, оботру тебе лицо. Вот мой платок». Как ты разгорячился! Я, королева, пью за твой успех, Гамлет. О, матушка! Король. Не пей вина, Гертруда! Королева. Я пить хочу. Прошу, позвольте мне. Король в сторону. В бокале яд. Ей больше нет спасения. Гамлет. Нет, матушка, мне рано с вами пить. Королева. Дай, оботру лицо тебе от пота. Лаэрт. А ну теперь ударю я. Король. едва, -ль. Лаэрт в сторону. Хотя-то против совести поступок. Гамлет. На этот раз, Лаэрт, без баловства. Я попрошу вас нападать как надо. Боюсь, вы лишь играли до сих пор. Лаэрт, вы думаете? Ладно. Бьются. Озрик, оба мимо. Лаэрт, так вот же вам. Лаэрт ранит Гамлета. Затем в схватке они меняются рапирами, и Гамлет ранит Лаэрта. Король. «Разнять их так нельзя!» Гамлет. «Нет, сызнова!» Королева падает. Озрик. «На помощь королеве!» Горацо. «Они в крови!» «Откуда кровь, милорд?» Озрик. Откуда кровь, Лаэрт? Лаэрт, кулик попался. Я ловко сети озрек расставлял И угодил в них за свое коварство. Гамлет, что с королевой? Король, обморок простой при виде крови. Королева, нет, неправда, Гамлет, питье, питье! Отравлено, питье. Умирает Гамлет. Средь нас измена. Кто ее виновник? Найти его, Лаэрт, искать недалеко. Ты умерщвлен, и нет тебе спасенья. Всей жизни у тебя на полчаса. Улики пред тобой, рапира эта, Отравлена из с голым острием. Я гибну сам за подлость и не встану. Нет королевы, больше не могу. Всему король, король всему виновник. Гамлет. Как? И рапира с ядом? Так ступай, отравленная сталь, по назначению!» Закалывает короля.